Глава 17. В отличие от Томилы, дядя выглядел вполне бодрым и энергичным, разве что только не помнил ничего из тех восьми дней, которые где-то пропадал. То, что это не притворство, подтвердили и принц Эйдал, и лорд Кайт. При этом они с таким хищным азартом посматривали на советника, что королева всерьез беспокоилась за его здоровье, Похоже, наличие рядом примерно равного по силам конкурента подстегивало обоих магов, обостряя дух соперничества. Это даже к лучшему, но все же отдавать Видера Ассандера на ментальное препарирование Тамила не была готова. И дядю жалко, и кто его знает, что они там прочтут. Широта познаний пожилого советника может быть не только захватывающей, но и избыточной. Она увидела его через два дня после того, как пришла в себя – Служанкам пришлось немало потрудиться, чтобы придать королеве, если не здоровый, но хотя бы уверенно живой вид. От тех же неугомонных чародеев она узнала, что пережила сильнейшее магическое и нервное истощение, которое можно было бы восполнить привычным способом, но такое вливание энергии не очень хорошо скажется на лечении ожогов. И лучше уж королеве провести несколько дней в покоях, набирая сил естественным образом, нежели на всю жизнь остаться изуродованной страшными шрамами. Свою шею она в зеркале видела, потому безропотно согласилась на временный постельный режим. Толстые рубцы темно-бордового цвета пересекали не только заднюю поверхность шеи, но и горло, образуя отвратительного вида ошейник в палец толщиной. Тамила никогда не была помешана на своей красоте, но от увиденного вздрогнула, как и от того, насколько бледная кожа обтянула скулы, подчеркивая синяки под глазами. Дядя видел ее и в более плачевном состоянии, ведь именно он не отходил от постели племянницы после отравления, но все равно, войдя в гостиную королевы, замер на пороге, с долей ужаса глядя на Тамилу. И это после того, как служанки постарались на славу, запудривая тени под глазами и оживляя лицо подобием румянца. Шей уже полностью закрывал глухой ворот строгого платья. «Мне сообщили, что вам не здоровится». Поприветствовав, он все же прошел в покое и приблизился к королеве. В подобных случаях племянница всегда вставала, выказывая советнику уважение, но теперь осталась полулежать на кушетке, хотя руку для поцелуя подала. Подниматься же на ноги не рискнула, слишком шатала от слабости. «Благодарю вас, дядя, мне уже намного лучше». Наверное, это от переживаний из-за вашего таинственного исчезновения. Она смягчила слова легкой улыбкой и подала знак мати. Та быстро, но без излишней суеты поставила перед советником чашу с бодрящим настоем, от которого терпко пахло мятой. Дядя с улыбкой принюхался к аромату, но пробовать не спешил. Как и не притронулся и к засахаренным фруктам, предложенным все той же молчаливой служанкой. Он вообще никогда ничего не ел и не пил в покоях племянницы. То ли считал это неприличным, то ли слишком хорошо помнил похвалы в ее сторону от нанятого мастера ядоварения. Увы, я и сам бы рад вспомнить, но не могу. Густые брови, выглядевшие удивительно темными на фоне совершенно седой головы, почти сошлись над переносицей. «Надеюсь только, что из моей головы стерли лишь воспоминания тех дней, не узнав ничего лишнего». Томила внимательно рассматривала дядю, медленно кивая в такт его словам. «То, о чем говорил советник, упоминалось больше в сказках, нежели в реально существующих магических трудах. Человеческий разум – слишком сложная и тонкая материя» потому технологии насильственного извлечения памяти так, чтобы это не повредило подопытному, известно не было. Это не оставленный без присмотра документ. Метод счесть знания того, кто не желает открывать тайны прошлого, еще не придуман. Разве что старые добрые пытки, но никаких следов физических и магических истязаний на нем не было. Другое дело, когда человек сам открывает возможность увидеть свои воспоминания, И то, по слухам, которые мало кто решался проверить, процедура, пусть и не несла угрозы, все же была довольно болезненной. Складывалось впечатление, что советника просто хотели убрать из дворца, но кто и зачем, выяснить пока не удалось. Пока весь город праздновал коронацию его величества Итара I, сам король планомерно и без спешки прибирал к рукам власть. И, казалось бы, именно ему выгодно отсутствие советника Видера. Но в этом вопросе Тамила не видела причины не верить мужу, потому тоже терялась в догадках. Как и обещал министр Хет, армия спокойно перешла под уверенное управление нового короля, несмотря на гулявшие по столице шепотки, что это все коварные происки старого правителя Ориса. Мол, не получилось взять соседа измором и отравлением королевы, значит, проще посадить на трон своего человека – Подобному не особо верили, но тех, кто упорствовал в донесении такой правды до жителей, быстро и без шума убрали с улиц, и теперь с ними разбиралось соответствующее ведомство. Мужа Тамила почти не видела. Он продолжал приходить к ней каждую ночь, пусть теперь и не претендовал на ласки, едва не замертво падая на кровать рядом с женой. Благо, размеры постели позволили бы разместить в ней еще троих, так, чтобы спать, не касаясь друг друга. Иногда королеве казалось, что если он припозднится на несколько минут, уснет стоя. У нее скопилось множество вопросов к супругу, да и любопытство, обостренное временным бессилием, терзало все сильнее, но ни единым словом их не выражало. Усталость с виду всегда энергичного и спокойного короля, который он позволял видеть лишь самым близким, остужала эту жажду не хуже ледяной воды – Томила была уверена, что, пожелая она услышать ответы, Итар их не скроет, даже подробно все объяснит, но предпочитала потерпеть, нежели отнимать те немногие минуты сна, что у него были. В конце концов, если бы случилось что-то неожиданное или же получилось раскрыть заговорщиков, король точно нашел бы время рассказать об этом. А если молчит, значит, новостей пока нет. Хотя, не совсем верно, новости были. Их было великое множество, например, почти уничтоженные следы северян в одном из дальних селений на западе Гарота, там, где пригодная для жизни земля узкой косой втиснулась между границей песков и каменистой пустошью морского побережья. Увы, выяснить у местных жителей подробности не получилось. Селение, ранее насчитывавшее несколько сотен рыбаков, было совершенно безлюдно, Судя по тому, что в огромном костре нашлись обгоревшие человеческие останки, о мирном переселении речи не шло. Король сразу же приказал усилить патрули и проверить все, даже самые маленькие селения западного побережья, но результатов пока не было. Наследный принц Сафар сократил срок официального траура по умершему отцу и взошел на престол. Король Гарата его с этим поздравил, и даже выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, но ответа пока не поступало. Зато посол Ориса настойчиво заговорил о крайне желательной встрече двух монархов, подчеркивая не только эту желательность, но и то, что общая родина королей должна стать основой для дальнейших взаимоотношений, Поскольку Сафар знал не только об общей родине, но и об общей крови. Видимо, речь посол сочинял сам, не советуясь с монархом. Слишком уж болезненно для короля Ориса она звучала. Лорд Кайт принес клятву крови, что ничего не знал о чарах на медальоне. Принц Эйдал, пусть и без особой радости, подтвердил, что Мак не солгал. Потому личному чародею королевы не отказали в доступе к повелительнице. Магистр Дарьи же, получив заверение от ученика, что роль проводника силы для больной правительницы с успехом взял на себя принц Эйдол, подозрительно быстро покорился воле короля, чем только усилил подозрения. Наказав лорду Кайту следить, чтобы молодой чародей не загубил Тамилу, он удалился во владение Ковина, перестав показываться при дворе. Общалась со своим личным магом Тамила теперь исключительно в присутствии мужа или его брата. Возможно, на роль дуэний подошли бы фрейлины, если бы королева не распорядилась пока не допускать их в покое, предпочитая обойтись помощью служанок и леди Митры, которым строжайше запретили распространяться о самочувствии королевы. Да, плохо себя чувствует, но скоро поправится, больше им было знать ни к чему. Несмотря на близость к Тамили во время нападения, ни одному из магов не удалось отследить, куда шел энергетический поток – Королева их за это не винила, поскольку прекрасно понимала, что времени было только на что-то одно – спасать ее или же заниматься выкладками по теории магии. И все же жаль, что не получилось понять, куда сливалось столько силы, если просто в накопителе одно дело, но если их использовали для питания других чар, то совсем другое, увы, узнать это не представлялось возможным. Временно освобожденные от работ фрейлины сосредоточились на охоте на короля, чем не столько его позабавили, сколько раздосадовали. Это Томила узнала не от мужа, а от Солы, бывшей в курсе всех дворцовых сплетен. Впрочем, о реакции супруга она скорее догадалась, после произошедшего служанка еще более уверилась в том, что новый король есть зло воплоти, потому, выказывая положенное уважение, шарахлась от повелителя пуще прежнего. Тамила подумывала о том, чтобы повторить разговор, случившийся еще в храме, но не стала. Вряд ли получится переубедить горничную, да и невелика беда. Видела она господина редко, а вот мать относилась к мужу госпожи с удивительным спокойствием и покорностью. Хотя именно так она реагировала практически на всех придворных. Дядя, еще раз пожелав скорейшего выздоровления и посоветовав не тянуть с появлением на публике, удалился чего задумавшаяся королева почти не заметила. Ее тревожило желание короля Сафара как можно скорее встретиться с венценосным братом. Если подумать, это разумно. Да и стоит сразу попытаться разрешить возникшее недоразумение, если так можно назвать попытку физического устранения. И все же ей чудилось в этом нечто странное. Гаррет и Орис были не только давними друзьями и соперниками, По сути, особой альтернативы друг другу у них просто нет. Ближайшими соседями были северяне, но близких отношений с ними не получилось. Слишком разное мировоззрение и верование. Для бывшего единого народа северяне виделись варварами, поклоняющимися кровавому богу, у которого не было храмов и служителей, разве что шаманы, которые, как подозревала Тамила, были магами, жестокий народ, чьи законы казались бесчеловечными. Возможно, жизнь в суровом краю, где лето довольно быстротечно, а зимы настолько длинны и холодны, что скудная земля едва-едва успевает отдать один урожай, сделала их таковыми. Еще три года назад город довольно активно торговал с северным народом. Меха и соленая рыба, прекрасно выделанная кожа, потрясающей красоты камни, будто вобравшие в сердцевину солнечный свет – Украшения из резной кости столь тонкой и сложной работы, что их страшно было брать в руки. У Тамилы было несколько костяных гребней, доставшихся от матери. Они чуть пожелтели от времени, но были выполнены настолько искусно, что завораживали не хуже самых дорогих камней. Постепенно узкие корабли северян все реже стали приходить в порты – Поначалу это мало кого волновало. Возможно, зима выдалась слишком суровой и не осталось излишков для продажи. Или же Орис предложил лучшую цену, переманив их в свои города. Последний корабль пришел больше года назад. Другие соседи, мореходы с далеких островов Закатного моря, до чьих земель в хорошую пору плыть не меньше полутора оборотов луны, по секрету говорили, что на море неспокойно. Но не шторма тому виной – а рыскающие банды северян. Ни один корабль бесследно пропал посреди обычно спокойных вод, не оставив даже намека на случившуюся беду. Увы, маги были бессильны, силовые линии над морем очень быстро рассеивались, так что не ни перенестись, никак то иначе отследить, что происходит вдали от родных берегов, они не могли. Как не могли знать, что происходит на родине варваров? Огромном острове, окруженном россыпью мелких архипелагов, Северная северной оконечности, переходившим в сплошной ледяной панцирь, не таявший даже в самый разгар лета. Один из предков Тамилы пытался наладить дипломатические отношения с воинственным соседом, но не преуспел. Два корабля, отправленные к северянам с богатыми дарами, без следа сгинули где-то у берегов северных островов. А через два года орда варваров выдвинулась на юг, встретив там сопротивление объединенных сил Гарота и Ориса. Остается лишь надеяться на то, что король Сафар не хуже ее самой знает историю и наслышан о годах, предшествующих Великой Битве, потому что события приобретали пугающее сходство с теми далекими временами. Все это способствовало тому, что даже во сне Итар не выглядел спокойным и умиротворенным. Вот и сейчас супруг, лежавший на расстоянии вытянутой руки, хмурился и едва не стискивал зубы. «Видимо, сон не был ни добрым, ни спокойным». Тамила перевела взгляд на его ладони, перечеркнутые плотным слоем бинтов. Он так и не показал, что стало с ними. Но королева догадывалась, что ничего хорошего. Ее шеи досталось не так сильно, и то жжение и отек порой не давали нормально шевелиться. И это при том, что она могла сидеть в собственных покоях, не тревожа раны. Потому даже представлять не хотелось, что чувствовал муж». Час за часом вынужденный игнорировать боль от ожогов, более того, не подавать виду, что его это как-то тревожит. Тамила была уверена, что никакие средства, притупляющие боль, он не использует. Любое из них, даже самое слабое, уменьшает концентрацию внимания, и король на такое не пойдет. Светильник у двери, лишь немного разгоняющий темноту, позволил бесшумно пройти к туалетному столику за ларцом с лекарствами, Поднимая его, Тамила наткнулась взглядом на флакон со средством от беременности. Пока она была в беспамятстве, не принимала его, но, едва придя в себя, вновь каждое утро добавляла каплю в питье. Она и сама не могла ответить, зачем это делает. Теперь, когда тень смерти отступила, беременность не станет причиной ее гибели, и все же мысль о скором материнстве Томила от себя гнала, хотя и понимала, что рождение наследника не только положит конец любым попыткам несогласных с нынешней политикой обернуть нестабильность трона в свою пользу, но и укрепит их брак. Да и было в этом что-то бесчестное, ведь она клялась быть верной и преданной женой, но скрывала свое нежелание и страх материнства, которое когда-то убило ее собственную мать. Резко отвернувшись от притягивавшего взгляд флакона, Тамила направилась к кровати, Толстый ковер практически заглушал звук шагов босых ног, да и на постель она постаралась сесть как можно аккуратнее, чтобы не потревожить спящего. Хотя и понимала, что в самое ближайшее время его придется разбудить, в памяти был свеж момент их первой встречи, когда за долю мгновения лезвие кинжала оказалось у ее лица. Вряд ли даже при самой сильной усталости Итар пропустит момент, когда она попытается обнажить его ладони, предварительно срезав повязки. Судя по запаху, исходившему от бинтов, лорд Эйдл использовал стандартную мазь для лечения ожогов, которая была неплоха, но все же по эффективности не могла сравниться с той, над которой королева проработала несколько дней, нарушив запрет супруга сразу, как только сумела подняться с постели. Пришлось привлечь к ее созданию и собственного мага, который под внимательным взглядом коллеги часами по капле вливал силу в то, что Томила перетирала, смешивала, заставляла вскипеть и тут же остужала. Такая работа изматывала много больше, нежели использование сильнейших заклятий, ведь приходилось поддерживать пусть тонкий, но ровный и устойчивый поток, прерваться же означало необходимость начинать все сначала». Пусть Тамила не способна не творить чары, не видеть их, зато использовать чужие таланты на собственное благо умеет в совершенстве. Одна беда, в разы усилив заживляющие свойства мази, Тамила не смогла ничего придумать с ее долговечностью. Эффект длился всего сутки, по истечении которых она становилась не более чем бесполезной маслянистой субстанцией. И если для этого ей придется довести до магического истощения и лорда Кайта, и принца Эйдала – Так тому и быть. Коснуться рук мужа она не успела, стоило попытаться мягко взять его за запястье, как собственная кисть оказалась в плотном захвате его пальцев. «Я едва не уснул, дожидаясь, когда вы попытаетесь спустить в ход нож». Глаз он при этом не открыл, но стиснутые во сне до зубы расслабились, даже появился намек на легкую улыбку. «Неужели я настолько успел вам надоесть?» «Не говорите глупостей». Тамила едва слышно перевела дух, хотя и знала, что супруг спит очень чутко, но все же испугалась. «Я хочу обработать ваши руки». «Нет». В некоторое время она ожидала ответа, но поняла, что объяснять свой отказ король не собирается. «Если вы сомневаетесь в моих умениях...» «Я в них ничуть не сомневаюсь, более того, уверен, что вы прекрасный целитель». Он, все так же не открывая глаз, поднес к лицу ее руку и поцеловал сжатые им пальцы. «Тогда почему не хотите принять мою помощь?» Томила и сама нахмурилась, пытаясь понять, к чему подобная скрытность. «Я не хочу, чтобы вы видели мои руки. Принц Аидал менее умел в искусстве врачевания, чем вы, но и этого будет достаточно». «Чушь!» Королева позволила себе не только чуть повысить голос, но и с долей презрения фыркнуть, что всегда порицалось нормами приличия. Воспитанная знатная леди должна выражать чувства исключительно взглядом, не опускаясь до поведения кошки. Возможно, принц Эйдл исключительно предан вам и желает только добра, но он не лекарь. Чем дольше не заживают ожоги, тем менее чувствительны становятся ладони – Я знаю, что вы прекрасный воин, но, отвергая мою помощь, вы осознанно идете на риск потерять прежнюю ловкость в обращении с оружием. Приведите хотя бы один веский довод, чтобы отказать мне в праве позаботиться о ваших руках. Теперь он посмотрел на Тамилу. В полумраке его глаза показались неожиданно темными, а сам взгляд был тяжел настолько, что появилось искушение опустить веки. Противостоять ему было неимоверно трудно, и все же она справилась. «Я не умею принимать благодарность от тех, кто мне близок, и терпеть не могу, когда меня жалеют». Говоря это, он не отвел все такого же тяжелого, почти невыносимого взгляда, под которым Томила так и не смогла найти сколько-нибудь правильных слов. Она действительно благодарна мужу за то, что он не побоялся боли и вероятной смерти, спасая ее. За это она навсегда останется перед ним в неоплатном долгу. И так же, как он не умел принимать благодарность – Она не знала, как ее выразить. Словами. Каких слов будет достаточно, чтобы объяснить, что он сделал то, на что вряд ли решился бы кто-то другой. Даже тот же дядя, связанный с королевой не только семейными узами, но и единой кровной магией. И сегодня усилием воли подавляя дрожь слабости, заставляя себя не отвлекаться от создания лекарства. Не потому что чувствовала себя обязанной, нет. У короля достаточно власти и золота, чтобы купить услуги лучшего лекаря, потому что не представляло, как иначе показать, насколько его поступок тронул ее. Пусть смерть королевы столь скоро после свадьбы повлекла бы уйму слухов, один страшнее и абсурднее другого, но вряд ли нашелся бы хоть один, что открыто поставил бы итару это в вину. Слишком давно гуляли слухи о слабом здоровье королевы, а тот, кого принял венец правителей, выше любых досужих сплетен. Да, некоторое время посудачили бы, качая головами и украдкой перемывая косточки усопшей правительницы, кивая на женскую глупость. Это же надо. Сама отдала власть тому, кто ее потом удавил тайком. Но ни бунта, ни просто открытого обвинения в убийстве жены королю не предъявили бы. Возможно, в мирное тучное время это и произошло бы. И то не обязательно. Но на пороге объявления войны право слова – это такая мелочь. Я могу одним движением содрать присохшие повязки. Это будет достаточным проявлением безжалостности. Так и не сумев подобрать нужных слов, Тамила решила облечь их в шутку. Похоже, шутка была дурного толка, если муж даже не попытался улыбнуться хотя бы из вежливости. Вы клялись защищать и оберегать меня, так имейте мужество признать» что, потеряв способность виртуозно владеть мечом, вы тем самым подвергаете опасности мою жизнь». Вот теперь он рассмеялся. Наверное, над тем, как Томила рассерженно сузила глаза, пытаясь донести до мужа абсурдность его поведения. «Так меня еще никто не уговаривал». Отсмеявшись, он бросил еще один взгляд на жену. «Если я увижу слезы в ваших глазах, пеняйте на себя». Снять повязки он ей не позволил, самостоятельно разрезав бинты. Делать это ему было неудобно, но Тамила даже не подумала бросаться на помощь. Пусть опыт обращения с мужем у нее пока крайне скуден, зато примеров того, как излишнее рвение только вредит, она видела массу. Когда последний виток повязки упал с его руки, королева лишь усилием воли сдержалась от вскрика. Кожи на его ладонях не было, равно как и плоти. Месево из обожженных тканей, в некоторых местах проплавленных едва не до костей, лишь ближе ко вторым фалангам пальцев появлялся намек на кожу, но она была в ужасном состоянии. Тамила не представляла, как вообще можно терпеть боль от таких ран, не говоря уже о том, чтобы днями напролет заниматься делами, требующими не только времени, но и полной сосредоточенности. Слез у нее не было, наверное, больше от шока. Нежели от предупреждения мужа, зато появилась легкая тошнота от одного вида его ран. Королева видела многое, она долгие годы, начиная с самых нежных лет, присутствовала на публичных казнях, являя собой образец приверженности традициям. Они гласили, что богиня смотрит глазами королей, но говорит устами жриц, которые слишком далеки от ежедневной суеты, чтобы верно оценивать все, что происходит в мире, отгороженным стенами храмов. Тамила видела многое из того, на что не следует смотреть вообще, не говоря уже о том, чтобы делать это в пятилетнем возрасте. И если поначалу девочку приходилось приводить туда, предварительно опоив успокаивающими зельями, то постепенно она научилась смотреть и не видеть, не акцентировать внимание, пропуская происходящее мимо разума. Теперь же, глядя на руки собственного мужа, даже в такой ситуации пытавшегося оградить ее от этого кошмара, не могла воспринимать его, как еще одно пострадавшее тело. «Если вы собираетесь потерять сознание, я отодвинусь, чтобы вы удачнее упали». Его спокойный голос помог не только отодвинуть на дальний план дурноту, но и дать себе мысленную оплеуху. Это ему больно, а она предается воспоминаниям, которые нынче совершенно не к месту. «Вы можете сжать пальцы?» Она не поднимала глаз, чтобы случайно не выдать своих эмоций потому сосредоточилась на том, чем и следовало заниматься. «Да, но с трудом. К тому же тогда снова потечет кровь, мы запачкаем вашу сорочку». Поначалу Томиле показалось, что она ослышалась, даже забыла о собственном решении смотреть только на его ладони и в изумлении взглянула на мужа. Тот, несмотря на насмешливый тон, наблюдал за ней пристально и чрезвычайно серьезно. «Думаю, это меньше из возможных неприятностей». Томила села удобнее, расположившись так, чтобы без помех уложить его руки на свои колени. «Сначала мне нужно очистить раны, вам придется потерпеть». Он действительно все вытерпел. И размачивание кровавых корок, мешавших добраться до самых глубоких ран, и саму мазь, которая сначала принесла блаженный холод, а потом начала сжечь. Впрочем, длилось это недолго, вскоре жжение сменилось почти нестерпимым зудом. «Это скоро пройдет». Тамила крепко держала его за руки, не давая даже пошевелить пальцами, не говоря уже о том, чтобы коснуться покрытых мазью ожогов. «Убрать следы полностью не в моих силах, но постепенно исцелить вас я смогу». Они сидели на постели, склонившись друг к другу, растрепавшаяся коса Тамилы лезла ей в лицо, и королева совершенно не королевским движением головы откинула ее за спину, сорочка на которой была влажной. В спальне было не жарко, но от усилий сделать все правильно, не причинив супругу излишних страданий, кожа покрылась испаренной, и Тару, судя по блестевшим на лбу капелькам пота, тоже было весьма не холодно. И хотя Тамила за годы медленной агонии знала о боли, если не все, то очень многое, представлять, что он ощущал во время лечения, ей было страшно. «Вы используете ее на себе?» Взгляд мужа скользнул вдоль довольно целомудренного выреза ее рубашки на шею, прикрытую завитками влажных волос. «Да, поэтому знаю, что еще несколько минут и зуд стихнет». Она осторожно погладила его запястье большим пальцем, надеясь, что супруг не сочтет это проявлением жалости. «Могу я задать вам личный вопрос?» Королева удивленно вскинула брови. «Конечно. Вы считаете все это достойной платой за корону?» Итар подбородком показал на ее шею. О чем он говорит, Тамила поняла сразу, но все же чуть помолчала перед ответом. «Я никогда не считала это платой». Она говорила медленно, с запинками, впервые в жизни озвучивая правду, которую поняла в самом юном возрасте. «Скорее, напоминанием, что венец – это не бриллиантовая диадема, надеваемая по случаю» что это не украшение, а ноша, которую выдержит не всякая шея, и что у меня не будет дня, когда можно ее убрать подальше и сделать вид, что ты просто человек. Как шрамы остаются на теле вне зависимости от нашего желания, так и она всегда на мне и со мной, пока я жива. А как же мгновенное исполнение любого, даже самого абсурдного желания и власть над всеми. В его голосе звучало понимание и добрая усмешка, от которой стало чуть теплее. «Когда знаешь истинную цену исполнения такого желания, стараешься желать как можно скромнее. Власть же не прибавляет ни друзей, ни любви. Вне пределов этой комнаты я с пяти лет замужем за престолом, а вы теперь женаты на короне, и только здесь мой муж и жена». Он подался вперед, будто желая поцеловать, но лишь прижался лбом к ее лбу. Через месяц в Кальдер с официальным визитом прибудет король Сафар. Наверное, кому-то эта смена темы показалась бы излишне резкой, но для Томилы лишь послужила еще одним подтверждением только что прозвучавшего. Есть веские причины для подобной поспешности? Официальный визит даже на уровне министров готовится несколько месяцев. Королевские же порой назначаются за пару лет до предполагаемой встречи, и такая торопливость настораживала. Он настаивает на скорейшей встрече, я же не вижу смысла оттягивать ее. Боюсь, северяне ближе, чем мы думаем. Король протянул Тамиле правую руку и теперь наблюдал, как она осторожно бинтует ладонь. Пришел ответ с побережья? Она старалась как можно бережнее накладывать повязку, хотя внутри обдало холодом от понимания, что Итар не стал бы принимать столь категоричные меры только из предосторожности. Да. «Сколько?» С правой рукой она закончила и перешла на левую. «Городок на севере и две ближайшие деревни. В общей сложности почти девятьсот человек». Ее пальцы все же дрогнули, но уже после того, как последний узел был затянут. «Девятьсот. Слишком много, чтобы списать на потери от случайно забредшего отряда мародеров или разбойников. Следы сопротивления есть?» Томила тяжело сглотнула в ожидании ответа. Нет, они не успели его оказать. Значит, нападали разум со всех сторон. Если бы отряд был малочислен, даже при условии, что нападение произошло ночью, кто-то точно проснулся бы и поднял шум. Значит, их не только много, но и работают слаженно, идеально подчиняясь командиру. Вы думаете, король Сафар во имя общей крови согласится на военный союз? Это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой, потому она не удивилась, когда супруг без особой радости покачал головой. «Наша общая кровь для Сафара – позор, о котором стоит забыть. Если нам не удастся договориться, я сумею поднять на защиту от северян около трети его армии и почти всех магов, но случись победить варваров, нас ждет война уже с Орисом». Томила обхватила себя за плечи, вдруг поняв, что ей холодно – Влажная ли одежда тому вино или же понимание, насколько близки они к той точке, откуда возврата уже не будет, королева не поняла. «Чем я могу помочь?» Он окинул Тамилу изучающим взглядом, отчего королева перестала ежиться и выпрямила спину. «Я хочу попросить вас пока не распространяться про ваше исцеление. Да, временно стало лучше, но о том, что здесь произошло, никто не должен знать». «Понимаю». Я буду носить закрытые наряды, чтобы не было видно следов. Думаю, в сокровищнице найдется похожий диант. Пусть лорды Кайт и Эйдл наложат на него иллюзию, добивая сходства с медальоном. Кстати, где он? Его пришлось уничтожить. Узнать, какие еще чары наложены на камень, невозможно. Рисковать же вами. Чтобы разобраться в этом, я не собираюсь. Вы не должны оставаться одна даже в храме. Всегда берите с собой служанку или фрейлин». Охрана будет рядом круглосуточно, но к этому вы и так привыкли.